14. На следующий день, часу во втором, Елена стояла в саду перед небольшой узакуткой, где в ней воспитывались два дворовые щенка. Садовник нашел их заброшенными под забором и принес их барышне, про которую ему сказали прачки, что она, мол, всяких зверей и скотов жалует. Он не ошибся в расчете, Елена дала ему четвертак. Она заглянула в закутку, убедилась, что щенки живы и здоровы, и что солому им послали свежую, обернулась и чуть не вскрикнула. Прямо к ней по аллее шел он Саров, один. «Здравствуйте», — промолвил он, приближаясь к ней снимая картуз. Она заметила, что он точно сильно загорел в последние три дня. «Я хотел прийти сюда с Андреем Петровичем. Да он что-то замешкался. Вот я и отправился без него». — В доме у вас никого нет, все спят или гуляют. Я и пришел сюда. — Вы как будто извиняетесь, — отвечала Елена. — Это совсем не нужно. Мы все очень рады вас видеть. Сядемте тут на скамейке, в тени. Она села. Инсаров поместился возле нее. — Вас, кажется, дома не было это время? — начала она. — Да, — отвечал он. — Я уходил. — Вам Андрей Петрович сказывал? Инсаров глянул на нее, улыбнулся и начал играть картузом. Улыбаясь, он быстро моргал глазами и выдвигал вперед губы, что придавало ему очень добродушный вид. — Андрей Петрович, вероятно, вам также сказал, что я ушел с какими-то безобразными людьми, — проговорил он, продолжая улыбаться. Елена немного смутилась, но тотчас почувствовала, что Инсарову надо всегда говорить правду. — Да, — сказала она решительно. «Что же вы подумали обо мне?» — спросила она ее вдруг. Елена подняла на него глаза. «Я подумала?» — промолвила она. «Я подумала, что вы всегда знаете, что делаете, и что вы ничего дурного не в состоянии сделать». «Ну и спасибо вам за это. Вот, видите ли, Елена Николаевна...» — начал он как-то доверчиво подсаживаясь к ней. «Наших здесь небольшая семейка». Есть между нами люди малообразованные, но все крепко преданы общему делу. К несчастью, без ссор нельзя, а меня все знают, верят мне. Вот и позвали меня разобрать одну ссору. Я отправился далеко отсюда. Я за шестьдесят верст ездил в Троицкий посад. Там при монастыре тоже есть наши. По крайней мере, недаром хлопотал, уладил дело. И трудно вам было. Трудно. Один все упрямился. Деньги не хотел отдать. — Как? Из-за денег была ссора? — Да. И деньги-то небольшие. А вы что полагали? — И вы для таких пустяков за шестьдесят верст ездили? Три дня потеряли? — То не пустяки, Елена Николаевна, когда свои земляки замешаны. — Тут отказаться грех. Вы вот, я вижу, даже щенкам не отказываете в помощи, и я вас хвалю за это. А что я время-то потерял, это не беда, потом наверстаю. Наше время нам не принадлежит. Кому же? А всем, кому в нас нужда. Я вам все это так с бухта-барахта рассказал, потому что я дорожу вашим мнением. Я воображаю, как Андрей Петрович вас удивил. Вы дорожите моим мнением? — проговорила Елена вполголоса Почему? Инсаров опять улыбнулся. — Потому что вы хорошая барышня, не аристократка. Вот и все. Настало небольшое молчание. — Дмитрий Никонорович, — сказала Елена, — знаете ли вы, что вы в первый раз со мной так откровенны? — Как так? Мне кажется, я всегда говорил вам все, что думал. — Нет, — «Это в первый раз. Я очень этому рада, и я тоже хочу быть откровенной с вами. Можно?» инсаров засмеялся и сказал «можно». «Предваряю вас, что я очень любопытна». «Ничего, говорите». «Мне Андрей Петрович много рассказывал о вашей жизни, о вашей молодости. Мне известно одно обстоятельство, одно ужасное обстоятельство». Я знаю, что вы ездили потом к себе на родину. Не отвечайте мне ради бога, если мой вопрос вам покажется нескромным. Но меня мучит одна мысль. Скажите, встретились ли вы с тем человеком?» Дыхание захватило у Елены. Ей стало и стыдно, и страшно своей смелости. Инцеров глядел на нее пристально, слегка прищурив глаза и трогая пальцами подбородок. Елена Николаевна начала наконец, и голос его был тише обыкновенного, что почти испугало Елену. «Я понимаю, о каком человеке вы сейчас упомянули. Нет, я не встретился с ним, и слава богу, я не искал его. Я не искал его не потому, чтобы я не почитал себя в праве убить его». Я бы очень спокойно убил его, но потому что тут не до частной мести, когда дело идет о народном, общем отмщении. Или нет, это слово не годится. Когда дело идет об освобождении народа. Одно помешало бы другому. В свое время и то не уйдет. И то не уйдет, — повторил он и покачал головой. Елена посмотрела на него сбоку. — Вы очень любите свою родину, — произнесла она робко. — Это еще неизвестно, — отвечал он. — Вот когда кто-нибудь из нас умрет за нее, тогда можно будет сказать, что он ее любил. — Так что, если бы вас лишили возможности возвратиться в Болгарию, — продолжала Елена, — вам было бы очень тяжело в России. Инсаров потупился. — Мне кажется, я бы этого не вынес. — проговорил он. — Скажите, — начала опять Елена, — трудно выучиться болгарскому языку. — Нисколько. Русскому стыдно не знать по-болгарски. Русский должен знать все славянские наречия. Хотите, я вам принесу болгарские книги? Вы увидите, как это легко. Какие у них песни, не хуже сербских. Да вот, постойте, я вам переведу одну из них. В ней говорится про... «Да вы знаете ли хоть немножко нашу историю?» «Нет, я ничего не знаю», — ответила Елена. «Постойте, я вам принесу книжку. Вы из нее хоть главные факты узнаете. Так слушайте же песню. Впрочем, я вам лучше принесу написанный перевод. Я уверен, вы полюбите нас. Вы всех притесненных любите. Если бы вы знали, какой наш край благодатный...» «А между тем его топчут, его терзают!» — подхватил он с невольным движением руки, и лицо его потемнело. «У нас все отняли, все! Наши церкви, наши права, наши земли! Как стадо гоняют нас поганые турки, нас режут!» «Дмитрий Никонорч!» — воскликнула Елена. Он остановился. «Хм, «Извините меня, я не могу говорить об этом хладнокровно». Но вы сейчас спрашивали меня, люблю ли я свою родину. Что же другое можно любить на земле? Что одно неизменно, что выше всех сомнений, чему нельзя не верить после Бога. И когда эта родина нуждается в тебе... Заметьте, последний мужик, последний нищий в Болгарии и я, мы желаем одного и того же. У всех у нас одна цель. Поймите, какое это дает уверенность и крепость. Инцаров замолк на мгновение и снова заговорила о Болгарии. Елена слушала его с пожирающим, глубоким и печальным вниманием. Когда он кончил, она еще раз спросила его, — Так вы ни за что не остались бы в России? А когда он ушел... Она долго смотрела ему вслед. Он в этот день стал для нее другим человеком. Не таким она провожала его, каким встретила его за два часа тому назад. С того дня он стал ходить все чаще и чаще, а Берсенев все реже. Между обоими приятелями завелось что-то странное, что они оба хорошо чувствовали, но назвать не могли, а разъяснить боялись. Так прошел месяц.